Глава первая. 20 лет спустя. Вечер, с которого перевернулась жизнь Алана Вронского, начался довольно скучно. Он сидел в темно-вишневом кресле президентского люкса в пятизвездочной гостинице Four Seasons и невидящим взглядом смотрел на открывавшуюся панораму заснеженного Санкт-Петербурга. Бизнес-форум закончился, деловые встречи тоже, но из-за нелетной погоды он застрял здесь еще на день, а может и на два. Сколько себя помнил, пятничные вечера Алан проводил где угодно и как угодно, только не в одиночестве. Пати с лучшими друзьями, партнёрами по бизнесу или клиентами стали своего рода традицией. Иногда получалось выходить с подругой, правда, в последнее время гораздо реже, несмотря на то, что Марианну он уже считал своей невестой. Почти всё свободное время Бронский посвящал работе в корпорации Sunlight International, в которой отец девушки назначил его исполнительным вице-президентом подразделения международных операций. Собственную фирму по производству инвалидных колясок Алан решил продать ещё год назад, но почему-то медлил. То ли жалел расставаться со своим детищем, то ли боялся очередной ошибки. В своей жизни он допустил немало промахов. Поступок, совершённый месяц назад, чуть не стоил ему отношений с Марианной, а виной тому рыжеволосая бестия Тесс. Фотомодель, с которой Алан познакомился на субботней вечеринке в одном из нью-йоркских закрытых клубов. Кто виноват, что после вечеринки Максу приспичило пригласить её и остальных красоток в свой особняк. Огненная копна волос, азарные серо-зелёные глаза, розовый язычок, то и дело облизывающий полную нижнюю губу. Редкий сексуальный магнит, против которого Алан не смог устоять. А утром поползли слухи. Резкий телефонный звонок вывел его из задумчивости. Молодой человек поднял смартфон и уставился на экран, где появилось изображение женских рук, обнимавших шею Макса. А затем наконец улыбавшееся лицо друга. "Эй, приятель!" приятель широко улыбнулся. "Где это ты? До сих пор в отеле, что ли?" Авронский хмуро потёр переносицу. "Рейс отменили из-за снегопада". Макс удивлённо поднял бровь. "Разве ты не в России? В Петербурге?" "Ну и да я бы на твоём месте. Эй, детка, принеси-ка ещё мартини". Друг перешёл с английского на испанский. "Vamos вперёд" на испанском. Алоно усмехнулся. «Зачем мне это? Будет, как в прошлый раз, Стес». «А кто узнает?» «Сейчас». Приятель что-то набрал на дисплее. «Смотри, какие цыпочки. Лучшие эскорт-услуги Санкт-Петербурга. Вот, держи». Телефон пиликнул, пришло сообщение. Вронский досадливо поморщился. «Слушай, бро, иди ты знаешь куда?» «Так, чувак, возьми себя в руки. С каких это пор ты на баб перестал смотреть? Невеста совсем тебя построила?» Голос Макса, имитируя южный техасский выговор морянны, стал протяжным и мягким. Алан, котик, сегодня папочка объявит о нашей помолвке. Будь паенькой и тогда получишь кресло в совете. Хватит, рявкнул Бронский. Что ты прикопался к моей девушке? Я к тому, что обручения ещё не было, а она уже дышит тебе в затылок. Взяла тебя за яйца. Если бы между вами была любовь, разве ты полез бы к тес под юбку? Алан с раздражением отбросил телефон. Их связывало много лет дружбы и не одна тысяча воспоминаний, но Макс уже начинал действовать на нервы, которые и так в последнее время расшатались. Любовь, какое отношение это имеет к нему? Вронский никогда не верил в истинные чувства. Не верил в счастливый конец игры, которую женщина затеяла с единственной целью его подцепить. У него было много любовниц: половина мечтала о деньгах, другая о сексе. По крайней мере, Марианне не нужно первое. И это лучшая партия, которую выиграет он, в конечном итоге прибрав к рукам корпорацию Sunlight International. А это престиж, к которому Вронский стремился всю жизнь. Любовь – лишь иллюзия. Его никогда не любили. Мать рано ушла из жизни, а отец работал в службе спасения. Из-за вечной занятости он не мог уделять сыну достаточного внимания. Засунув руки в карманы брюк, молодой человек принялся ходить по роскошно обставленному люксу взад и вперед. «Твою мать, да что у него за настроение сегодня?» Ну, подумаешь, пропал пятничный вечер. Он спустится вниз в бар, пропустит пару стаканчиков в одиночку. Не отпускали последние слова Макса. Тебя взяли за яйца. Может, плюнуть на всё и повеселиться? Дома ждёт вечеринка в особняке Марианны, куча родственников, объявление о помолвке, мигран на публику, помпы и чушь. Скоро он станет женатым, живущим по распорядку мужчины. Но пока он ещё свободен, в самом расцвете сил, и в этот холодный зимний вечер ему нужна горячая красотка. Остановившись возле обтянутого голубым шёлком дивана, Алан поднял телефон и нажал просмотреть сообщения. Перед глазами поплыли фотографии грудастых красавиц, выглядевших слишком вызывающе, чересчур развратно для своего возраста. А какие слащавые улыбки, особенно вот у этой. Вронский приблизил снимок тощей, густо накрашенной девицы. Выражение лица такое, будто она обкурилась на всю оставшуюся жизнь. Неужели кто-то ещё готов платить деньги за такой эскорт? Прокрутив изображение, он всё же остановил свой выбор на весьма привлекательной особе. Обладательнице густых светло-русых волос. Этой baby face с изящной талией, крутыми бёдрами и длинными ногами. Скрашу вечер свободно. Позвони. А пошло всё на. Алан нажал кнопку вызова. Спустя полчаса он уже подъезжал к сверкающим неоновыми огнями особняку, в котором располагался клуб с ванильным названием Dream Moon. Заведение входило в список элитных тусовок Строгий файс-контроль, нордсах охранников, приличные цены. В общем, за безопасность можно не опасаться. Несмотря на 10-градусный мороз, ночные улицы были полны жизни. Алан совершенно не жалел о том, что оставил шикарный люкс, в который он возможно вернётся со спутницей. Как же давно он не тусил за границей. А ведь когда-то жил здесь с родителями, правда, мало что помнил, кроме языка. Семья переехала в США, когда Вронскому было 5 лет. С тех пор он бывал в России раз в 5 по бизнесу. Он ни разу не искал встречи с русскими девушками, а это серьёзное упущение. Поднявшись по ступенькам, Алан столкнулся с выходившими из клуба красотками, словно сошедшими со страниц модных каталогов. Внутри разгоралось предвкушение чего-то яркого, грандиозного, последней ночи свободы, которая запомнится ему навсегда. Внутри оказалось очень атмосферно: простое ультрасовременное фойе, стойки с очаровательными девушками в полурастёгнутых белых блузках, живая музыка. выступала какая-то местная поп-группа. У меня заказан VIP-столик, Алан обратился к блондинке. Улыбнувшись, девушка провела его по освещённому фиолетовым светом короткому коридору к чиллаут-залу и указала на первый столик по правую руку. Приятного вечера. Её слова почти заглушила громкая музыка. Алан сразу же увидел ту самую эскортницу, Вэллери, ожидавшую его на мягком диванчике. Привет, Поприветствовала она, улыбаясь так, будто только что вытащила долгожданный подарок из-под новогодней ёлки. Вблизи Вела выглядела несколько старше. Повязка, украшенная пышным зелёным цветком, стягивала светлые кудри, резко контрастирующие с загорелой кожей. Тугая ярко-жёлтая кофточка стягивала пышный бюст, в пупке блестящее кольцо пирсинга. Необычный наряд тропической бабочки заставил его поморщиться. Привет, Вронский уселся на соседний диван. Что-нибудь будешь? Вэлл облизнулась, как кошка, и придвинулась ближе. «На твой выбор, милый. Подожди». Вместо того, чтобы позвать официантку, он встал и направился к стойке. Раздраженно по барбане в пальцами, подождал, пока внимание бармена обратится к нему. «Двойной виски и мартини». Аллан не договорил. Сквозь запах дешевых духов и сладковатого дыма его ноздрей коснулся тонкий аромат весенних цветов и свежего утра. Как необычно. Он обернулся и встретился глазами с только что вошедшей в помещение девушкой. На мгновение её лицо показалось ему знакомым, но Вронский точно знал, что до этого они никогда не встречались. Такую куколку он уж точно не смог бы забыть. Русые с золотым отблеском кудри красиво обрамляли овальное лицо с огромными глазами, с едва заметным миндалевидным разрезом. На ней было тёмно-синее чуть выше колен платье такого тёмного оттенка, что казалось почти чёрным. V-образный неглубокий вырез приоткрывал зону декольте и красивую шею. Взгляд Аллана внимательно скользил по девичьей фигуре, вбирая в себя ее плавные изгибы. От созерцания совершенства отвлек бармен. Молодой парень поставил перед бронским напитки. «Ваш заказ!» Аллан тяжело вздохнул. «Твою мать! Его же ждет Вэлл!» «Вот, держи!» Он протянул бармену три сто-долларовых купюры. «Одну тебе, остальное отдашь спутнице, с которой я пришел. Скажи, чтобы уходила». А сам снова посмотрел на незнакомку. Их взгляды столкнулись, ее щеки вспыхнули. Алан почувствовал внезапную сухость во рту. Сделав несколько шагов, девушка подошла к стойке. "Мартини и ананасовый сок, пожалуйста", прозвучало её чисто и словно перезвон хрустальных колокольчиков в голос. Алан приблизился чуть ближе, но не успел произнести и слова, как над девушкой нависла грузная фигура. "Вот ты где, детка", пробасил мужской голос, владельцем которого оказалась гора мышц. Настоящий качок. Такие обычно работают в клубах вышибалами. Неужели это его девочка? Незнакомка обернулась, в её взгляде сквозило удивление. "Я вас знаю. Мы познакомились на танцполе", хмыкнул Башибала. "Впервые вас вижу. Ты же тут совсем одна, крошка. Так чего ломаешься?" Вронский резко отодвинул стул. "Не одна", качок окинул его презрительным взглядом. "А ты чего лезешь? Кажется, мы не переходили на ты", тихо, но с угрозой в голосе произнёс Алан. Он уже почувствовал, как адреналин вливается в кровь. Зря Башибала нарывается на неприятности. Высокий, под метр 90, с накачанными мускулами, Вронский регулярно проводил время в тренажёрках, занимался дзюдо и мог дать отпор сорвавшемуся Верзили. Но есть большая проблема. Родители Марианны, да и сама невеста, не слишком то обрадуются, если он появится на помолвке с Фингалом под глазом. Дальнейший диалог прервало появление охранников. "Кто из них ваш парень?" спросил один из них незнакомку, не дав никому времени на ответ. Алан подошел к ней с уверенностью человека, получившего при сдаче все козыри, и заявил. «Это моя девушка!» Красавица округлила синее с поволокой глаза. «Твоя... прости что?» «Прощаю за то, что танцевала без меня. Тебя нельзя оставить даже на минуту!» Ухмыльнулся Вронский, и прежде чем та успела ответить, обнял ее и поцеловал.